Глава двадцать Широков и Рагимов выжили из сержанта и вахтера, дежуривших в ту ночь, все, что те знали и помнили. Дронга оказался прав. Для обоих, многие из тех, кто приходил и уходил, всегда считались самыми обычными примелькавшимися посетителями, в разряд которых они относили и девиц, обычно появлявшихся по вечерам в гостинице. Девицы платили 10% от выручки дежурным, и те с удовольствием либо пропускали женщин, либо бесплатно пользовались услугами. Именно поэтому и сержант, и вахтер поначалу отрицали появление в гостинице кого-либо из посторонних. В конце концов удалось выяснить, что в тот вечер, кроме постояльцев гостиницы, в здание заходили трое рабочих маляров, водитель, приезжавший на третий этаж, горничная, убирающая номера, и одна девица, которая ушла из гостиницы через 15 минут после того, как появилась в ней. Но самое интересное заключалось в том, что перед зданием гостиницы действительно были остановлены и избиты две девицы, спешившие к своим клиентам. Причем обе показали, что их избил неизвестный мужчина, который напал на них безо всяких причин. Теперь все увязывалось в одну схему. Очевидно, сообщник убийцы остановил девушек, а сама она, под видом обычной дамы по вызову, вошла в гостиницу, поднялась наверх Немного подождала и только затем направилась в комнате дипломата. Очевидно, увидев молодую красивую женщину, он даже не мог предположить, что она окажется его убийцей. Он разговаривал в полголоса, чтобы никто его не услышал, и тем более не Замеддинов, проживавший за спиной. И вот тогда-то и прозвучали выстрелы. Следователям удалось разговорить обоих дежурных и даже составить фоторобот, который был разослан во все райотделы милиции. Министерство внутренних дел Дагестана проверило этот фотопортрет и не обнаружило никого похожего на эту особу. По предложению дронга в Москву тоже послали запрос и довольно скоро был получен отрицательный ответ. Подобная женщина-убийца не была зарегистрирована в компьютерах информационного центра МВД. Мамедханов, получивший ответ, сначала даже не хотел знакомить с ним дронга но потом решил, что будет полезно дать предметный урок этому зарвавшемуся эксперту и пригласил его к себе, показав бланк ответа. К этому времени машины были готовы выехать, и дронга упросил генерала Потапова сделать запрос еще и в ФСБ. Потапов, поворчав для приличия, передал указание начальнику управления ФСБ. В Кызелюрд члены штаба выехали вместе с генералом Потаповым. По непонятному распоряжению полковника Максимова сотрудники бюро по координации должны были задержаться в Махачкале и ожидать его прибытия. Остальные выехали вместе с Потаповым. Генерал проявил благородство, предложив ехать с ними и Синицкому, прежнему руководителю штаба. Вместе с ними отправился и Валидов, который оказался единственным представителем посольства в поисковой группе. Незамеддинову приказали остаться в Махачкале и утрясти все вопросы, связанные с отправкой тела консула в Москву, чтобы затем отвезти его на родину. Мамедханов улетел вместе с Потаповым, а Рагимов остался руководителем группы по розыскам убийцы-дипломата. Вечером он получил сообщение из центрального аппарата ФСБ. Там фоторобот проверили по своим данным и выяснили, что изображение молодой женщины не совпадает с имеющимися данными в ФСБ. Никто из известных в ФСБ женщин не подходил под этот фотопортрет. Кроме того, на женщине наверняка был парик. Оба дежурных отметили ее пышные волосы, берет и темные очки. Считать, что по подбородку или овалу лица можно обнаружить конкретную женщину, было по меньшей мере наивно. Рагимов вызвал вечером Дронга и показал ему ответ из Москвы. — Вы ошиблись, — улыбаясь, — сказал довольный следователь. Ему было неприятно, что приехавший к ним неизвестный тип сумел разгадать тайну убийства консула, В течение одного дня Рагимов не мог согласиться с тем, что Дронго добивался подобных результатов путем кропотливого анализа имевшихся фактов. Следователь по особо важным делам считал, что неизвестному просто повезло. Он не верил в подобную гениальность, считая, что такого рода провидцев просто не бывает. Он даже не предполагал какого класса профессионал сидит перед ним, и довольно скоро убедился, что был неправ. Дронга не собирался сдаваться. Он попросил Рагимова разрешить ему поговорить с обоими свидетелями, видевшими женщину-убийцу. Рагимов уже собирался было отказать, однако подумал, что, отказывая этому эксперту, он тем самым дает тому некий повод для собственной реабилитации дронга всегда может заявить что ему не разрешили довести расследование до конца рагимову было интересно понаблюдать как работает этот эксперт которым так восхищался его молодой напарник следователь фсб широков и он разрешил дронга поговорить с сержантом и вахтером причем в вечернее время что было само по себе нарушением существующих норм дронга интересовал только один вопрос Он не сомневался, что появившаяся в гостинице женщина была профессионалкой. Об этом свидетельствовал контрольный выстрел в голову. Но узнать женщину по тем противоречивым описаниям, которые дали оба свидетеля, было невозможно. К тому же, женщина наверняка сильно изменила свою внешность, когда решилась на подобное преступление. Она могла изменить внешность, она могла изменить походку. Но радикально изменить свой рост, какие-то определенные физические данные, было просто невозможно. Он помнил, что напротив стола вахтера находились те самые полки, откуда горничная и служащие гостиницы брали свои ключи. Верхние полки были расположены более чем на полутораметровой высоте и равном расстоянии друг от друга. Практически любой человек, который шел мимо вахтера, вольно или невольно проходил и мимо этих полок, и таким образом дежурный мог отметить рост женщины, посетившей в тот вечер гостиницу. Дронго встретился по очереди с каждым из свидетелей и спросил их о росте незнакомки. Выяснилось, что она была очень высокого роста. Дежурные не могли ошибиться». Оба показали, что ее рост примерно соответствовал высоте второй полки сверху. Оставалось только вернуться в гостиницу и измерить эту высоту. Оказалось, что рост женщины мог быть от метра семидесяти до метра восьмидесяти. Дронго вернулся к Рагимову и попросил Широкова послать новый запрос в ФСБ с просьбой выслать данные на возможных кандидаток ростом не меньше метра семидесяти сантиметров. Рагимов криво усмехнулся. Подумал, что это последний трюк дронга который тот только и мог придумать. Но Широков охотно отправился выполнять просьбу эксперта. Поздно вечером прилетел Максимов. Его разместили в номере, который раньше занимал Валидов. Максимов собрал своих офицеров и объяснил им, почему всем троим нужно вылететь Грозный а затем через Назрань вернуться в Москву, даже в случае возникновения возможных версий по исчезновению самолета. Он не стал называть фамилию офицера, отправленного на нелегальную работу. Он не имел права делать этого ни при каких обстоятельствах. Но он объяснил своим сотрудникам, что дальнейшее их пребывание в Дагестане может помешать проведению операции МВД России, в которой были задействованы в том числе и нелегалы. Чумбуридзе и его офицерам ничего не нужно было объяснять. Они не стали задавать ненужных вопросов, понимая, что подобная необходимость диктуется только чрезвычайными обстоятельствами. Утром они должны были выехать в Грозный. Максимов, узнав, что в соседнем номере живет тот самый знаменитый эксперт, о котором он столько слышал, решил нанести ему визит. Вечером он постучался в номер «Дронго». Тот лежал на кровати и читал книгу, захваченную с собой. Это был один из последних романов Пола андерсона американского фантаста, той самой знаменитой послевоенной волны писателей, который так любил дронга Он ждал ответа из Москвы. И Смаил, напуганный его вчерашней ночной активностью, время от времени спускался с третьего этажа и прислушивался у двери, чтобы выяснить, что делает его подопечный. Максимов появился как раз в тот самый момент, когда Исмаил стоял у дверей номера дронга. Увидев Максимова, он спокойно повернулся и направился к лестнице. Полковник удивился, но ничего не спросил у Исмаила, подошел к двери и постучал. — Сейчас открой! — услышал он недовольный голос дронга, оторвавшегося от чтения книги. «Что случилось?» — спросил Дронго, открывая дверь. Он ожидал увидеть Исмаила, который не оставлял его в покое. Увидев Максимова, он усмехнулся. — Простите, я ошибся. Думал, что это мой напарник. — Нет, — улыбнулся в ответ Максимов. — Я его видел. Он стоял у вашей двери и только что ушел отсюда. По-моему, он был явно недоволен тем, что я его потревожил. — Ах, это вы его спугнули! — выглянул в коридор Дронго. — Значит, я ваш должник. Вы ко мне? — Если позволите. Я полковник Максимов из бюро координации. Извините, что я вас побеспокоил. Просто мне хотелось познакомиться с вами. — Заходите. Я же сказал, что я ваш должник! — пропустил полковника в комнату Дронга. Через минуту они уже сидели за столом. Дронга извинился. Он никогда не держал в номере спиртного. При знакомстве можно было бы и немного выпить, но Дронга почти ничего не пил, кроме хорошо выдержанного вина, и совсем не собирался изменять своим принципам во время расследования. Вы хотите только познакомиться или у вас есть какие-то вопросы, спросил Дронга. Мне было бы интересно поговорить с вами признался Максимов, усаживаясь на стул и с интересом глядя на своего собеседника. Перед ним стоял высокий мужчина средних лет. Большой лоб, тяжелые складки на лице, довольно заметно обозначившийся живот, какой бывает у бывших спортсменов, бросивших интенсивные физические нагрузки и сразу резко набравших в весе. Поражали живые глаза собеседника, его внимательные и вместе с тем немного ироничный взгляд. «Вы пришли узнать что-нибудь об исчезнувшем самолете?» — спросил Дронго, усаживаясь напротив. «И о нем тоже. Вам же уже наверняка сказали, что меня наняло их государство. Я присутствую здесь как частный эксперт. И давно вы на таких ролях? Как только они меня наняли». «Не забывайте, что я не состою на государственной службе и могу сам выбирать, когда и чем мне заниматься». «Но вы не могли не заметить некоторых странностей?» «Возможно. Однако меня попросили искать самолет, а не коллекционировать странности, которые окружают эту историю». «А вы уже обратили внимание, что странностей существует целая коллекция?» «Откровенно говоря, да. И чем дальше...» тем больше пополняется эта коллекция. Хотите вопрос на засыпку? Почему в Кызельюрт с комиссией уехал журналист Валидов, который занимается вопросами связи с прессой, а сотрудник Министерства безопасности, подполковник Низамеддинов, остался в Махачкале? Учитывая необычный груз самолета, логичнее было бы, если бы они поменялись местами. Незамединов должен был уехать с комиссией, а Валидов остаться здесь, чтобы, во-первых, организовать отправку трупа, которому уже ничего не нужно, а во-вторых, продолжать будоражить прессу. Хотя я подозреваю, что все будораживание, простите за неудачный термин, сводится к элементарным выплатам денег заинтересованным журналистам. Я тоже обратил внимание на эти странности. И что вы хотите этим сказать? «Ничего, я просто выдаю вам информацию. Мне кажется, что ажиотаж, который нагнетается вокруг самолета, носит несколько искусственный характер. Но убийство-то было вполне реальным. Мы обязаны считаться с этим фактом. Хотя бы для того, чтобы постараться понять, что именно здесь происходит. Нужно искать не убийцу, а заказчиков этого убийства. Я, честно говоря, подозревал не за Меддинова». Но он не стал бы рисковать, да и пистолет могли найти. К сожалению, пока мы не можем как-нибудь поточнее определить убийцу. Мы знаем, что это молодая женщина лет 30, высокого роста, спортивного телосложения. Она была в темных очках, в берете, пышные волосы, очевидно парик. В общем, ничего конкретного. Почти ничего. Но я попросил следователя ФСБ запросить все данные на высоких девушек-киллеров, которые есть в ФСБ и МВД. Я убежден, что она профессиональный убийца. Чтобы убрать консула, не стали бы приглашать кого попало. Это должен был быть настоящий профессионал. «Они так ловко разыграли операцию прикрытия, так легко проникли в гостиницу, так все идеально подстроили, что абсолютно ясно. Действовали настоящие профессионалы, и данные о ней должны быть заложены в ваши компьютеры». «Может быть, запросить армейские данные?» — предложил Максимов. «В ГРУ и военной контрразведки могли быть собраны интересные данные на таких особ. Они очень отличились во время войны в Чечне». «Кажется, вы хотите сделать так, чтобы я стал вашим должником дважды?» «Неужели вы можете запросить армейские спецслужбы?» «Во всяком случае, я постараюсь», — кивнул Максимов, доставая свой мобильный телефон. «И хотя уже поздновато, но, я думаю, наш дежурный еще на месте. И он может передать по компьютеру наш запрос. Если даже мы не получим ответ сразу...» то уж к завтрашнему дню мы будем иметь материалы на всех высоких женщин, когда-либо занимавшихся этим ремеслом. Буду вам очень благодарен. Мне кажется, что тогда мы сильно продвинемся в решении нашей задачи. Вы останетесь здесь? Нет, завтра уеду в Грозный. Мне кажется, очень важно все проверить и там». «Дело в том, что там сейчас некая своеобразная территория, не подконтрольная российским властям и спецслужбам. Конечно, я никогда не поверю, что чеченцы могли бы посадить у себя такой самолет, как «Боинг-737». Но там могут оказаться люди, которые что-нибудь слышали о случившемся. Я знаю, что ваши люди тоже готовы выехать в Грозный. Думаю, будет правильнее, если мы выедем вместе». — Разумеется, если ваши люди не станут возражать. — Но они пробудут в Грозном не очень долго. — А я тоже не собираюсь там задерживаться. Меня попросили узнать, что случилось с самолетом, и по возможности найти его, или хотя бы конкретно узнать, кто и зачем его похитил. Или сбил. Это практически одно и то же. — Вы же понимаете, что никто не мог его сбить? Это был бы международный скандал. — Конечно, понимаю. — Но я должен предоставить убедительные доказательства, что его не сбили, иначе мне не поверят. Минеральной воды хотите? У меня есть две бутылки. — Наливайте, — согласился Максимов. — За знакомство можно начать и с минеральной. Я слышал, что вы почти не пьете. — Неужели моя персона может кого-то так интересовать? — пошутил Дронга, доставая бутылку минеральной. — И очень сильно. «Почему вы не хотите навсегда остаться в Москве и стать консультантом СБК? Я уважаю ваши убеждения, и мне кажется, это пошло бы на благо всем странам СНГ». «Я не люблю вообще этого словесного образования СНГ», — честно признался Дронго. «Я понимаю, что это мечты фантазера или рассуждения наивного дилетанта, но я считал своей родиной страну, которая называлась Советским Союзом». Я присягал этой стране. Как гражданин и человек, я отдал этой стране все, что у меня было. Здоровье, карьеру, любимую женщину, все. И в конечном счете я потерял и свою страну. Изменять теперь своим принципам, идти к кому-то во служение, забыть о той стране, которую мы все предали, я не могу и не хочу. «Лучше я буду частным независимым экспертом, чем пойду служить какому-либо государству из стран СНГ. Судя по тому, как развиваются события, очень скоро от СНГ немногое останется. Страны продолжают отделяться друг от друга. Атлантида погибла, и лишь такие безумцы, как я, могут мечтать о ее восстановлении». «Странно», — удивился Максимов, — «Странно, что вы так близко приняли к сердцу развал страны. Я знаю нашу оппозицию в России, знаю их взгляды и мнения. Даже среди них не всегда встречаются столь горячие поклонники нашей бывшей страны. Вам не кажется, что вы ее несколько идеализируете? В том времени было много хорошего, я согласен, но было и много плохого. Возможно». Но существует некая общая масса плохого и хорошего, и существует некая мера человеческих страданий, которая может считаться истинным мерилом всего. Положите на эти весы страдания людей тогда и сейчас, и вы все сами поймете. Разве можно сравнивать? Разве вы не видите, что ждет страны СНГ? Сегодня во главе республик бывшего союза находятся люди, сумевшие создать основные заделы власти еще в другое время, но они стареют и сходят со сцены. Что потом? Потоки крови, борьба за власть, неизбежные внутренние раздоры и, как следствие, гражданские войны. Я не думал, что вы такой пессимист. По-моему, это просто возможное развитие ситуации. Анализ показывает, что наиболее возможное, и я очень этого боюсь. Странно, что при тех легендах, которые о вас ходят, и с вашими аналитическими способностями, вы сохраняете такую непоколебимую веру во вчерашний день, — откровенно сказал Максимов. Я бы хотел верить в завтрашний, но боюсь поверить в него. А свой вчерашний день я просто вспоминаю с ностальгией и не могу от него отказаться. Получается, что единственный выход в новом объединении бывших республик Советского Союза? Не знаю, может быть. Ведь Европа объединилась после полутора тысяч лет внутренних войн и раздоров в новую Европейскую империю, уже однажды существовавшую под эгидой Рима. Может быть, и нам предстоит пройти такой же долгий путь в полторы тысячи лет? Я бы этого не хотел. «Знаете, почему у нас получился такой серьезный и пессимистический разговор?» — спросил вдруг Максимов. «Потому что мы пьем минеральную воду. Нужно собираться. Чумбуридзе сказал, что в десять вечера мы приглашены на ужин. Министр внутренних дел Дагестана звонил. Он просил приехать. Он как раз освободится после совещания. Думаю, вы не откажетесь?» «Спасибо, — улыбнулся Дронга. Во всяком случае, я принял к сведению ваше предложение, но мне оно не подходит. Я останусь последним гражданином Атлантиды, и когда вся земля уйдет под воду, я все равно останусь на ней, чтобы погибнуть вместе с этой землей. Надеюсь, вы меня понимаете?»